Оксана Гринберга. Я твоя ведьма. Глава первая. Козы твои шалавы опять сбежали. Осуждающий произнесла соседка. Залезли кленки и весь огород ей вытоптали. Ты бы слышала, как она орала. Марина, вздохнув, поставила на землю сумку с продуктами. Нет, она не слышала, но могла себе представить. В станице Лазаревская местные за словом в карман не лезли, да и поговорить здесь любили. Зинаида Михайловна в народе «баба Зина» не была исключением. Поймала Марину возле калитки, благо их дома были по соседству, и принялась выкладывать последние новости. Марины, Мари, как её звали в прежней московской жизни, не было весь день, так что новостей к этому времени скопилось прилично. «Ленку я угомонила, и кост твоих забрала, заперла их в сарае», заявила соседка, у которой были ключи от её калитки и дома, на непредвиденные случаи. «Спасибо вам, Зинаида Михайловна». С чувством отозвалась Мари. Собиралась уже уйти, но оказалось, новости на этом еще не закончились, и Мари пришлось задержаться, хотя она порядком устала. Пятничный день в ветеринарной клинике тянулся бесконечно. Она любила свою работу, но сегодня едва дождалась окончания смены. Затем был долгий путь домой в переполненном автобусе, в котором она в сотый, а то и в тысячный раз пожалела, что так и не удосужилась сдать на права. Хотела еще в Москве, но ей всегда не хватало времени. Сейчас его тоже не оказалось. К тебе приходил Стас Громов, доложила ей бабазина. Стасик был сыном хозяина, так звали в станции бывшего директора совхоза, который давно уже и вполне успешно переквалифицировался в фермера, приватизировав огромные земельные угодья. Все тебя бы спрашивал, добавила соседка со значением. Хотел знать, на каком автобусе ты приедешь, но я ему так и не сказала. Спасибо, отозвалась Мария. Стасик давно уже не давал ей прохода. С самого первого дня, как ее увидел, сразу же пошел в атаку. Хотя она много раз давала ему понять, что между ними ничего не будет. Он ее не интересовал. Сказал, что не смог дозвониться. Добавила соседка, взглянув на нее подозрительно. Я телефон дома забыла. С легкостью собрала Мари. Звук она отключила еще утром. Тринадцать пропущенных звонков. Стасик шел на рекорд. А что хотел-то? В кино тебя позвать, аж в райцентр, доложила Бабазина. Ты бы сходила, деточка, ведь хороший же мужик, обстоятельный, хозяйственный и при деньгах, и не особо пьющий, добавила со значением. Нынче знаешь, какая это редкость. Мари покивала, потому что Нынче это и правда было редкостью, особенно для станицы Лазаревской. Я подумаю, отозвалась она неопределенно. Стасик Громов, рыжеволосый веснушчатый сынок хозяина, ей несколько не нравился. Можно, конечно, было разобраться с ним по-своему, но уж больно спокойно ей жилось вдали от всего того, что она оставила в столице. А что тут думать? Нахмурилась соседка. Мужика она должна ловить и женить, заявила ей строго. Пока он не убеж. Мари украдкой усмехнулась. Собственный бабызинин мужик убежь еще в незапамятные времена с парикмахершей из райцентра. Она знала эту историю. Детей у соседки не было. Вот та и относилась к ней как к своей дочери. Присматривала, подкармливала и делилась житейской мудростью. «Ещё к Любке из десятого дома сын вернулся!» Продолжила она выкладывать станичные новости. «Несколько лет по заграницам мотался, а потом в Ростове устроился, бизнес свой завёл», — произнесла уважительно. «Завод, что ли? Или ещё что-то строит? Вроде как даже миллиардер он!» Любка мне рассказывала, но я запамятовала. А ещё он книги пишет. «Книги?» — заинтересовалась Мари. «Книги?» Писатели и миллиардеры в ее жизни не встречались, особенно со строительными заводами. Книги о том, как зарабатывать деньги, добавила Бабазина со значением. Мне любко все хвасталось. Новость отняла еще пять минут марининного времени. Оказалось, блудный сын почтальона приехал в станицу на пару недель, чтобы навестить мать, ну и еще и закончить очередную книгу о том, как зарабатывать деньги, заработав на этом еще больше денег. Правда, Бабазина такой литературы не понимала. Бывший агроном на пенсии, она любила книги про ведьм и демонов, не подозревая, что у нее под боком живет своя собственная. На новость о залетном миллиардере Мария снова покивала, после чего заявила, что ей пора идти, нужно ужин приготовить, да и везель с утра не гормлен. При упоминании о черном коте на морщинистое лицо бабузины набежала тень. Вельзевула сокращенного давезеля соседка побаивалась. Мариночка, я ведь тебе пирожков напекла. спохватилась она у тебя наверное опять дома нечего есть на это Мари пожала плечами по станичным понятиям у нее из еды и в самом деле ничего не было все работаешь работаешь запричитала соседка а о себе совсем не думаешь кто же тебя такую худую замуж-то возьмет хотя глазища того во, и волосища а годы это все идут и идут замуж Мари не собиралась но Пирожков хотелось даже бывшей столичной ведьме, поэтому пришлось выслушивать причитание бабузины о том, что ей уже почти тридцать, а она до сих пор в девках. Впрочем, однажды она уже сделала попытку устроить свою судьбу, полюбила и вышла замуж за одного из ордена, но ничего путного из этого не получилось. О разводе Мари никогда не жалела, а вот то, что с ребенком не вышло, ребенка ей хотелось для себя, сама вырастет и воспитает. Но из кандидатов на роль будущего отца... На горизонте пока что маячил только прилипчивый стасик Громов, хозяйский сынок, прямысли, о котором по телу пробегала липкая противная дрожь. Не нравился он ей и все тут, а ждать вращения. Наконец, поблагодарив заботливую соседку и получив от нее блюдо с пирожками, Мари закрыла за собой ярко-синюю скрипучую калитку и вошла в дом. Ее бывший муж и столичная квартира, из-за которой они судились почти полгода. Марии еще до брака получила ее в наследство от бабушки, но Макс подделал бумаги и заполучил права на половину собственности. Осталось в Москве, вернее, она оставила ее бывшему мужу, получив смешную сумму за свою часть. Остальное ушло юристам и на судебные издержки, которые все же хватило, чтобы купить собственный дом. Пусть небольшой, пусть в двух тысячах километрах от столицы, зато в окружении вишневых деревьев. с летней кухней и верным везилем, терщимся о ее ноги и урчавшим так громко, словно сломанный трансформатор, а еще с тремя козами-шалавами, пустым птичником и огородом, доставшимся ей от прошлых хозяев. Здесь Мари была счастлива, постепенно приходя в себя после предательства и болезненного развода, который опустошил ее не только морально, он стоил ей почти всей силы, которая восстанавливалась очень и очень медленно. Но с каждым днем Мари чувствовала, что выздоравливает. становится той, кем была раньше, одной из сильнейших ведьм страны.